Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Рои Хен. Души. Перевод севрита Сергея Гойзмана. Читают Григорий Перель и Анна Каменкова. Посвящается матери, сыну и святому духу. Души дорогие! Даже не знаю, с чего вдруг я так напрягся. Если хотите, могу прямо сейчас умереть. Тут, перед вами. Умереть пустяк. Смерть всегда все та же смерть. это жизнь меняется. Насколько точно слово «жизнь» на иврите? Хаим. Английское «life» или идышское «дослебен» определяются в словаре как «существительное», единственное число, «собирательное». Тогда как «русская жизнь» или «итальянская лавита», к примеру, определяется как «женский род» — единственное число. Однако ивритское «хаим» — да, «хаим» — мужской род, множественное число. И этим все сказано, не так ли? Лыхаем. «Скажите, я пустозвон?» «Да ладно, это еще не самый большой мой грех, я еще и лгун. Но, простите». Когда я лгу? Когда можно и даже нужно? Я утверждаю, совершенно непреложно. Нет человека, который рассказал бы о своем детстве и не наврал. Первая препона память. Кто может помнить, было ли в нашем дворе десять надгробий или тридцать? Или заглотила ли она с упоением устрицу или какую другую пакость? И не помогут личные дневники, не помогут и газеты с фотографиями. Подобно блохам, словно образующимся из ничего вымыслы всегда будут наполнять рассказы о детстве каждого из нас. Но это не повод для тревог. Если лжец талантлив, рассказ станет только лучше. Во времена моего детства говорили: "Золзайна лиган абешайнт". Пусть будет ложно, чтобы она сияла. Вторая препона ввергающая нас в грех лжи, заключается в нашем стремлении приблизить рассказ к внутреннему миру слушателя. Слабость, проистекающая, по моему скромному мнению, из альтруизма. Есть такие слушатели, что бросим самый простой факт, как, например, что есть город, построенный на воде, и они скажут, что это грубая ложь. В конце концов, не то чтобы это досаждало мне, прежде всего потому, что у меня нет слушателей. Может быть, теперь у меня появятся читатели? Я немало совершил в жизни, но книгу пока что не написал. И, приступая сейчас к написанию книги, пожелаю успеха себе. То есть Гетцу, Гедалье, Джимуль и... Кто все эти люди? Прошу прощения, кто-то действительно задал этот вопрос? Вы? Вон из книги. Ишь, дотошный какой. Будто я прямо сейчас в прологе открою всем, кто есть кто. Души дорогие, во имя старого романа, в котором есть место запутанности сюжета и постепенному раскрытию тайн, подвергнем наглеца астракизму. Ибо есть еще место и паузам, мгновениям молчания. О, мгновения тишины! О них мне тоже есть что сказать. В книгах, чтобы найти немного тишины, необходимые слова. Она умолкла, он прикусил язык. Гомон внезапно утих, воцарилось молчание, они не раскрывали рта. Мне это по душе. Я, чтобы вы поняли, однажды отвесил отцу пощечину за слишком затянувшуюся паузу. Не выношу безмолвия. Если тебе нечего сказать, умри. Я же полон слов. Даже когда молчу, я беззвучно говорю. Бесконечный внутренний монолог продолжается, даже когда я ем, моюсь или, простите, трогаю себя. Ну, вернемся к детству. Детство забывается, и только в старости воспоминания о нем возвращаются к нам с полной отчетливостью. Я же, души мои, что поделать, уже стар, мне почти сорок. я не сумею написать на языке далекого моего детства. Против собственной воли я вынужденно буду вставлять такие выражения, как «против собственной воли» и иностранные слова для обозначения времени, места, безыскусности, нет, не безыскусности, простоты, нет, чистого и прекрасного неведения детских лет. Да, именно неведения, и именно чистого, и именно прекрасного. В детстве невелико пространство в маленьких наших черепушках, но каждое новое слово принимается с почестями, достойными принцев. Теперь же слова проталкиваются внутрь наших голов, как набиваются нелегальные иммигранты в тесную квартиру. К черту, я устал. Я солгал, сказав, что говорю круглые сутки напролет. Когда сплю, я молчу. Но это не железное правило. Порой я сплю и говорю. Что говорю? Произношу речь. Шпион из меня уже не выйдет. Но бывают благословенные ночи без снов и кошмаров. Ночи безмятежные, как смерть. По ним я страстно томлюсь. Сожалею, но я только проснулся и уже выжат, как лимон. И мне жарко. Как же жарко в этой странной стране. Я зажгу сигарету, хорошо, души мои? Нелегко писать книгу. Тяжело, не в Страшно и ужасно. Да еще роман. В пяти частях. Исторический роман. Ну да, именно так. Важное предостережение. Вход воспрещен историкам, антропологам, теологам, лингвистам и портным. Все они обнаружат в моей книге детали, которые покажутся им досадными ошибками и неприемлемым извращением фактов. Они заблуждаются. Это рассказ о моей жизни. И хоть она и растянулась на четыре столетия, нельзя изучать по ней ни человеческую историю, ни пертурбации общественного развития, ни политику, ни культуру, ни моду. Разве что... Вклинится в текст по счастливой случайности какая-нибудь старая мелодия, забытый рецепт или обкатанный до блеска камешек. Да, камень в этой истории будет, вне всякого сомнения.